Говорят, сегодня в веш прибыл цельный обоз упырей. Шептала, делясь последними сплетнями, бабка Гавхи своей соседке, стою у забора. Да ты шо, закатила глаза собеседница. От страсть-то. чего эти упыри? У акулины остановилися. Ей-то бояться нечего, ейный ухажор сам нечистый, невнучок рассказывал. Он о кулине от булочника хлеб приносил, сам упорей видел. А главное у них — змей огненный. Бабка со значением потрясла сухим пальцем. «Ой, надо тнюрке сказать!» — засуетилась соседка. «Она женщина вдовая, как бы чего не вышла!» Тут мимо беседующих важно проплыла нелюбимая за злой нрав Кузьминишна. «Слышь-ка, Кузьминишна!» — гаркнула Авдотья. «К нам вешу пырей навезли, цельный воз!» Кузьминишна обернулась, одарив соседа змеиным взглядом, и прошипела. «Все сплетничайте, корги старая!» И пошла дальше, не замечая, что старухи примолкли. «Че это у нее на кофте-то?» — спросила Авдотья. «Бесова бирка!» «Ночница она!» — Агафья похлопала белесыми ресницами. «Тот-то я заметила, как Варька внучка ко мне принесет, так он сердешный всю ты ноченьку куревет до да барагозит, ночница, видать, к нему приходит. Наконец-то вывели на чистую воду змеюку подколодную!» Агафья показала вслед уходящий кулак. «Что ж это деется-то?» Авдотья уперла руки в боки. «Весь веш поганая нечисть заполонила, Добрым людям и жить негде!» Одновременно с этим Мельник, получив от булочника деньги За доставку муки, Обнаружил у кормушки Вместо своего старого мерина Жуткую зверюгу По имени Единорог. Побледневший Мельник отказывался находить общие черты между своим конем и этим страшилищем. «Кыш! Кыш! Нежить проклятущая!» Со слезами отчаяния махала полотенцем молоденькой стрепухой из корчмы на рыжеухую кошку, на груди которой радовала глаз бирка с надписью «Оборотень». Точно такая же кошка, только без бирки, ластилась к ногам хозяйки, жмурясь и посверкивая зелеными глазами. Рыжеухая обиженно мяукнула и ушла в щель забора. Позже, когда в корчме приняли за игру в карты, оставшаяся кошка вспрыгнула на плечо одного играющего, и щекача ухо усами предложила свою помощь в получении выигрыша за половину. Парень вовремя задушил рвущийся из горла крик ужаса, нащупал за поясом нож и... Согласился! Тут удача и нужные карты так и подперли к нему в руки. Гордолаки, оборотни, упыри, водяники и водяницы оккупировали веш. Добропорядочные граждане закрылись по домам и кабакам. Обнаглевшая нечисть стучалась в окна и двери под видом родственников и завсегдатаев, нецензурно выражалась и требовала, чтобы ее немедленно допустили до человеческого общества. Ко всему прочему, скотиной и домашняя живность тоже взбесились. Из-под пола выходили огромные нахальные крысаки и танцевали польку-еньку на глазах изумленных хозяев, игриво взмахивая подолами, словно специально сшитых юбчонок. Верные дворовые тузики и жучки вдруг стали проникновенными голосами доводить до сведения хозяев, чем занимаются во время отсутствия их вторые половины. Живописали подробности и похабно ухмылялись. Не менее наглые жеребцы предлагали встреченным молоткам заняться любовными утехами прямо в стойле. Город медленно, но верно сходил с ума. Наконец, перед самым заходом солнца, власти города приняли решение вызвать наставников бесовской школы, дабы те помогли разобраться с проблемой. «Айрон, вставай!» – потрясла за плечо вампира, который разметался по моей кровати, погруженный в спокойный сон. Айрон открыл глаза, мгновенно просыпаясь, вскочил и одернул одежду. Я с неудовольствием покосилась на смятое одеяло и скинутую на пол подушку. «Наши все здесь?» — спросил Айрон у Алии, который отслеживал возвращение навеселившейся нечисти в окно. «Вернулись! Никто не хочет пропустить попойку!» «Директора и учителя срочно вызваны в ВЕШ!» Я обернулась к вампиру и улыбнулась. «Нечисть успокаивать. «Только нечистью там уже и не пахнет!» — сказала Алия, открывая дверь. Айрон ухватил меня за руку, зная, что в темноте я как оглохшая летучая мышь. В коридоре столкнулась с Леей. Она все еще была в цыганском обличье и весело что-то напевала. «Ребята уже емкости приготовили!» — сообщила она. «Значит, дело за нами!» — Айрон повернулся к Лее. «На стреме постоишь?» «А то!» — ответила она. Мы сбежали вниз и перешли в учебное крыло. Остановились перед внушительной директорской дверью. «Ну, взломщица, вперед!» Айрон подпихнул меня в спину. Я зажмурилась, сосредоточилась и выдохнула обратное заклинание, приложив руки к створкам. Пахнуло горелым, послышался щелчок. «Все!» — спросил Айрон и потянул дверь на себя. Та, со знакомым скрипом, показавшимся в тишине просто оглушающим, отворилась. Мы с опаской шагнули в кабинет. — Только давайте сделаем все побыстрее, — сказала я. — Нужно будет вернуть его до прихода учителей. Иначе Феофилакту транквилиновичу не придется долго гадать, кто совершил столь дерзкий налет. В школе только я владею магией, а не чарами. — Не трусь, все успеем, — успокоил меня вампир. — Алле, чего ждешь? Давай раздевайся, я жду. — Отвернись! — Аллея тряхнула косицами. — А то сам станешь на четыре кости и будешь вынюхивать эту дрянь. В кабинете пахло корицей, высокие окна были забраны тяжелыми портьерами. Аллея сунула мне в руки одежду, по полу простучали коготки. Айрон пошел следом за велколаком. Я осталась посреди тьмы и тишины. Из личных апартаментов наставника послышалась возня, тихий возглас, и все стихло. Я прислушалась к шагам леи за дверью. Судя по стукатку каблучков, девица танцевала и вообще недурно проводила время в своей компании. Я вспомнила, что тех, кто стоит на стреме, Порит, как правило, сильнее и даже немного успокоилась. По правде говоря, заниматься воровством мне не нравилось. «Ну — Ну! — прошептали неожиданно духом. — Готовь шею! Я подпрыгнула, а Эрон двигался совершенно беззвучно, даже в воздух не шелохнулся. — Дурак! — я махнула в его сторону тряпками Алии. Вампир хохотнул, радуясь, что застал меня врасплох. Аллея шоркнулся мои ноги боком. Мы его нашли, смотываемся. Мы выскочили за двери к напивающей мавке и покинули учебное крыло школы. Точно он? Спросила я, когда вернулись в комнату. Айрон сорвал крышку с небольшого бочонка, и я наклонилась над отверстием. Из воды, заполнявшей емкость, высунулась мордочка с грустными пригрустными глазами. «Привет!» – пропела я, а Али приветственно провыла.